В стрессовую ситуацию, за мной следит наружка. У меня выкрали из кармана условия связи. Или сейчас нас арестуют. Делая при этом круглые испуганные глаза, которые внимательно следили, как я поведу себя в подобной ситуации, покрою слепотом, свалюсь ли со стула, побледнею или покраснею. И вообще, как я ему предложу действовать, как спасу от опасности, верного агента. За несколько месяцев до моего отъезда в Англию в столицу прибыла делегация левых лейбористов во главе с председателем группы за победу социализма Сиднеем Сильверменом, полным низкорослым другом народа с седой бородкой. К сожалению, до марксовых размеров она не доросла. С левыми тогда начинал флиртовать наш ЦК — И мой шеф вполне резонно решил обкатать меня на живых англичанах. В 60-е годы к иностранцам относились не только бережно, но и нежно. ЦК КПСС задавал тон и расстелил ковер на славу. Закармливал до опупения зернистой икрой, балыками и севрюгой, упаивал до положения рис, окружил докторами и после переговоров мне они показались совершенно пустыми, отправил на отдых в цыковские особняки в Сочи. Эту идиллию разбавили дружеским визитом в Грузию. Оттуда непривычные глубоким пьянкам и обжорствовали баристы еле унесли ноги и по возвращении в Англию с трудом восстановили пошатнувшееся здоровье. Это были симпатичные люди. Очень поверхностно осведомленные о жизни в СССР, они искренне верили в социализм, английских коммунистов презирали и не одобряли право руководства партии в лицах Ю, Гейтскела и Джорджа Брауна. Переводил я старательно, хотя стыдился идиотских тостов, набравшихся ответ работников ЦК. Однажды я скандалился, в суете перепутал предлог в незамысловатом тосте до дна «bottoms up» и перевел его как «за дно». что означало также за мягкую часть пониже спины. Тогда меня поразили вежливость англичан и их тактичные улыбки. Наши, к счастью, нифига не поняли. Но левые лейбористы считались в разведке вторым сортом, хотя с ними активно работали. Все помыслы были устремлены на верхушку истеблишмента, на... твердокаменных, на хитроумных жуков, форин офисе и разведки. Видимо, моя сомнительная челюсть сыграла роковую роль в планах шефа. Мне определили как объект проникновения консервативную партию. Тут, как два яичка, Христову дню в Москву подкатили лорд Безборо и писатель Норман Коллинз. Они прибыли для проведения в нашем МИДе переговоров о культурных связях – Это были уже не простодушные друзья народа, а классовые враги, убежденные тори, которым палец в рот не клади. Они с презрительным равнодушием выслушивали все рассказы о великих достижениях социализма и жили в посольстве, что считалось признаком приближенности к английской верхушке. Они были гораздо ближе к персонажам из ярмарки «Тщеславие». Безукоризненно вежливы, деловиты, непонятно остроумны, завесой холодной сдержанности, которой славятся англичане. К тому времени уже закрутили мое оформление в Англию и для укрепления легенды предписали выступать одним из переводчиков в качестве третьего секретаря МИДа. С лордами я раньше сталкивался только в романах. Бессердечные, пьющие как лошади, не случайно английская пословица «пьян как лорд», то бишь в Надменные, они непременно наказывали Дворецкого за то, что тот ночью тайно отпевал немного Шерри из «Графина». Но как обращаться к лорду? Милорд? Это казалось мне глупым и старомодным. Нечто из дюма с его вероломный «Миледи Уинтер»? К тому же, разве не унизительно для советского дипломата и коммуниста употреблять такое обращение «Будь-то я тот самый дворецкий или официант?» «Конечно же, мистер без Бесборо!» «Ведь даже к президенту США обращается мистер-президент!» На лице лорда не дрогнул ни единый мускул.